Карльс Диккенс Рождественская песня в прозе Начать с того, что Марли был мертв Сомневаться в этом не приходилось Свидетельство о его погребении было подписано священником Оно было подписано Скруджем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 Во всяком случае, не более сверхъестественным, чем поведение любого пожилого джентльмена, которому пришла блажь прогуляться в полночь. Преследуя при этом единственную цель – поразить и без того расстроенное воображение сына. Скрудж не и имени Марли на вывеске. Оно красовалось там, над дверью, Еще годы спустя. Скрудж и марли. Ну и сквалыга же он был, этот скрудж. Вот уж кто умел выжимать соки, Вытягивать жилы, Вколачивать в гроб, Загребать, загробастывать, Вымогать. Мел-мел старый греховодник. Это был не человек, А кремень. Да, он был... Холоден и тверд, как кремень, ни еще никому ни разу в жизни не удалось высечь из его каменного сердца хоть искру сострадания. Скрытый, замкнутый, одинокий, он прятался, как устрица в свою раковину. Душевный холод заморозил изнутри старческие черты его лица, заострил крючковатый нос Сморщил кожу на щеках, сковал походку, заставил посинеть губы и покраснеть глаза, сделал ледяным его голос. Он всюду вносил с собой эту леденящую атмосферу. Никто никогда не останавливал его на улице радостным возгласом. «Милейший Скрудж, как поживаете?»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 Так разогрелся, бодро шагая по морозу, что казалось, от него пышет жаром, как от печки. Щеки у него рдели, прямо любо дорого смотреть, и глаза сверкали, а изо рта валил пар. Это святки, чепуха, дядюшка. Верно, я не понял. А ты-то по какому праву хочешь веселиться? Какие у тебя основания для веселья? Или тебе кажется, что ты еще недостаточно беден?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 Тогда не мешай мне о них забыть, забыть. Это радостные дни для милосердия, доброты. Всепрощение — все это единственные дни во всем календаре, когда люди словно по молчаливому согласию свободно раскрывают друг другу сердца и видят своих ближних даже в неимущих и обездоленных таких же людей, как они сами. А посему, дядюшка, хотя это верно, что на святках у меня еще ни разу не прибавилось ни одной монетки в кармане, я верю, что Рождество приносит мне добро. не будет приносить добро. И да здравствует Рождество. Клерк в своем закутке...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 «Да, так сказал, без всякого стеснения, и в заключение добавил еще несколько крепких словечек». «Да почему же?» — вскричал племянник. «Ну почему? А почему ты женился?» «Влюбился. Вот почему. Влюбился». Проворщился Крудж. Таким тоном словно услышал еще одну отчаянную нелепость вроде веселых святок. «Ну, честь имею». «Ну, послушайте, дядюшка, ну вы же и раньше не жаловали меня своим посещениями. Зачем же теперь сваливать всё на мою женихбу?» «Честь имею». «Да я ничего у вас не прошу. Мне ничего от вас не надобно. Почему же нам не быть друзьями?» «Честь имею». Очень жаль, что вы так непреклонны. Я ведь никогда не ссорился с вами, никогда не пойму, за что вы на меня сердитесь. И все-таки я сделал эту попытку к сближению ради ну, ну, ну, ради праздника. Ну что ж, я своему праздничному настроению не изменю. И так желаю вам веселого Рождества, дядюшка. Честь имею. И счастливого Нового года. «Честь имею!» — повторил Скрудж. И все же племянник, покидая контору, ничем не выразил своей досады. В дверях он задержался, чтобы принести свои поздравления и клерку, который, хотя и окоченел от холода, тем не менее оказался теплее Скруджа и сердечно ответил на приветствие. Вот еще один умалишенный. Какой-то жалкий писец, обремененный женой и детьми, и туда же толкует и в веселых святках. А бедный, умалишенный тем временем, выпустил племянника Скруджа, впустил новых посетителей. Это были два дородных джентльмена, приятные наружности. В руках они держали какие-то папки и бумаги. Сняв шляпы, они вступили в контору и поклонились Скруджу. «Скрудж Марли?» — если не ошибаюсь, — спросил один из них, сверившись с каким-то списком. и Имея удовольствие разговаривать с мистером Скруджем или с мистером Марли?» «Мистер Марли уже семь лет как покоится на кладбище». «В таком случае мы не сомневаемся, что щедрость и широта натуры покойного в равной мере свойственна и пережившему его компаньону». «Услыхав зловещее слово «щедрость», Скрудж нахмурился и возвратил посетителя его бумаги. «В эти праздничные дни мистер Скрудж...» Продолжал посетитель, беря В э, сканторке перо, Более чем когда-либо подобает нам По мере сил проявлять заботу О, о сирых и обездоленных, Коя особенно стражда В такую суровую пору года. Тысячи бедняков Терпят нужду. В самом необходимом Сотни тысяч не имеют крыш над головой. Разве у нас Нет острогов? Острогов Сколько угодно. А работные дома, они действуют по-прежнему? К сожалению, по-прежнему. Хотя я был бы рад сообщить, что их прикрыли. Значит, и принудительные работы существуют, и закон о бедных остался в силе. Ни то, ни другое не отменено. А вы было напугали меня, господа, напугали. Такую сумму позвольте записать от вашего имени? Никакой.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 Меня это не интересует Это должно бы вас интересовать Меня все это совершенно не касается Пусть каждый занимается своим делом У меня, во всяком случае, своих дел по горло До свидания, джентльмены Меж всем за окном туман и мрак настолько сгустили Что на улицах появились факельщики Предлагавшие свои услуги бежать впереди экипажей и освещать дорогу Некий юный обладатель довольно ничтожного носа К тому же порядком уже искусанного прожорливым морозом, который вцепился в него, как голодная собака в кость, прильнул к замочной скважине контора Скруджа, желая пославить Рождество, но при первый же звук святочного гимна «Да пошлет вам радость Бог, пусть никто вас не печалит!» Скрудж так решительно схватил линейку, что певец в страхе бежал, оставив замочную скважину во власти любезного Скруджа Тумана и еще более близкого ему по духу Мороза. Наконец пришло время закрывать контору. Вы, небось, завтра вовсе не намерены являться на работу? И если только это вполне удобно,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 И Скрудж, продолжая ворчать, шагнул за порог. Во мгновение у ока контора была заперта, а клерк, скотившись раз двадцать, дабы воздать дань сочельнику, по ледяному склону вместе с оравой мальчишек, конце его белого шарфа так и развивались у него за спиной, ведь он не мог позволить себе роскошиметь пальто, припустился со всех ног домой играть со своими ребятишками в жмурки. Скрудж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 Вставив ключ в замочную скважину, внезапно увидел перед собой не клатушку, которая, кстати сказать, не подвергалась за это время решительно никаким изменениям, а лицо Марли. Лицо Марли, оно не утопало в непроницаемом мраке, как все остальные предметы во дворе, а напротив того излучало призрачный свет.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 Скруд же превратился в дверной молоток. Мы бы покривили душой, сказав, что Скруд же не был поражен, и по у него не пробежал тот холодок, которого он не ощущал с малолетства. И после минутного колебания он снова решительно взялся за ключ, повернул его в замке и вошел в дом и зажег свечу.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 За темноту денег не платят, и потому Скрудж ничего не имел против темноты. Все же, прежде чем захлопнуть за собой дверь своей квартиры, Скруджу пришлось пройтись по комнатам, чтобы удостовериться, что еще все в порядке. И неудивительно, лицо покойного Марли все еще стояло у него перед глазами. Гостиная, спальня, кладовая. Везде все как следует быть. Под столом никого, под диваном никого, В камине тлеет скупой огонек, Мисковь и ложка ждут на столе, Под кроватью никого, в шкафу никого, В халате, висевшем на стене, И имевшем какой-то подозрительный вид, тоже никого. В кладовой на месте, Удовлетворившись осмотром, Скруч запер дверь в квартиру, оградив всё таким образом от всякой неожиданности, он снял галстух, надел халат, ночной колпак и домашние туфли и сел у камина похлебать овсянки. Огонь в чуге еле теплился, мало проку было от него в такую холодную ночь. Камин был старый-престарый, старый, сложенный в незапамятные времена каким-то голландским купцом, и облицованные диковинными голландскими изразцами, изображавшими сцены из священного писания. Лицо Марли, умершего семь лет назад, возникло вдруг перед ним и заслонило все остальное. И на какой бы изразец, скруджи не глянул, на каждом тотчас отчетливо выступала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 Смолкли так же внезапно, как и зазвонили, все разом. И тотчас откуда-то снизу донеслось брецание железа. Словно в погребе кто-то волочил по бочкам тяжелую цепь. Невольно с припомнились рассказы о том, что когда в домах появляются привидения, они обычно... Волочат за собой цепи. Тут дверь погреба распахнулась с таким грохотом. Словно выстрелили из пушки. Звон цепи стал доноситься еще явственнее. Вот он послышался уже на лестнице. Начал приближаться к квартире Скруджа. Все равно, все равно, вздор. Не верю я в привидения. Однако...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 Длинные цепи поясывало его и вылочилось за ним по полу на манер хвоста. Она была составлена, Скрудж отлично ее рассмотрел. Из ключей, висячих замков, копилок, документов, грузбухов и тяжелых кошельков с железными застежками. Тело призрака было совершенно прозрачно, и Скрудж, разглядывая его спереди, отчетливо видел сквозь жилетку две пуговицы сзади на чертуке. Скруджу не раз приходилось слышать, что у Марли у нет сердца, но до той минут он никогда этому не верил. Что это значит?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 «Для приведения вы слишком при, при, разборчивы. При жизни я был твоим компаньоном, Джейкобом Марли». «Не хотите? Не можете ли вы присесть?» Сказал Скрудж с сомнением, вглядываясь в дух. «Могу. Так сядьте». Но призрак, как ни в чем не бывало, уселся в кресло,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 Потому что любой пустяк воздействует на них Чуть что неладно в пищеварении им уже нельзя доверять Может быть вы вовсе не вы А ну не переваренный кусок говядины Или лишние капли горчицы Или ломтик сыра Или непрожаренная картофлина Может быть, вы явились не из царства духов А из духовки Почему я знаю От голоса призрака у него кровь стыла в жилах. Сидеть молча, уставив в эти неподвижные, осекленелые глаза. Нет, черт подери, Скрудж чувствовал, что он этой пытки не вынесет. Вот видите ли вы эту зубочистку? Спросил скруч, переходя со страху в наступление и пытаясь хотя бы на миг Отвратить от себя каменный неподвижный взгляд призрака Вижу Да вы же не смотрите на нее Не смотрю, но вижу Так вот, достаточно мне ее проглотить Чтобы до конца дней моих Меня преследовали злые духи Созданные моим же воображением Воображением Воображением Словом, все это вздор Вздор и вздор При этих словах призрак Испустил в такой Страшный опыль И примется так Нистово и жутко Гремит цепями Что скрутше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 Ужасное видение. Зачем ты меня мучаешь? Зачем? Суетный ум. Веришь ты теперь мне? Или нет? А? Ну, веришь? Верю. Как уж тут не верить? Но зачем вы, духи, блуждаете по земле? и Зачем ты явился мне? Душа, заключенная в каждом человеке,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 Себе и другим на радость И тут из груди призрака Снова исторкс вопль И он опять Опять Забремел цепями Ты в цепях? Скажи мне Почему? Ну почему? Я ношу цепь, которую сам сковал себе при жизни Я ковал ее звено за звеном Я опоясался ею по доброй воле и по доброй воле ее ношу. Разве вид этой цепи не знаком тебе? Скруджа все сильнее пробирала дрожь. Быть может тебе хочется узнать все и длину цепи, которую таскаешь ты сам? В некий сочельник семь лет назад... Она была ничуть не короче этой, и весело, и не меньше. А ведь немало потрудился над нею с той поры. Теперь ты надежная, увесистая. Цепь. Скрудж глянул себе под ноги, ожидая увидеть цепь, но ничего не увидел. Джейкоб, стрина поговорим о чем-то другом, поговорим, а? Утешь, успокой меня, Джейкоб.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 Никогда не улетал За тесные пределы нашей конторы Слышишь ли ты меня, а? Никогда Не блуждал за стенами этой норы Нашей меняльной лавки И годы долгих, изнурительных странствий ждут меня теперь Ты, должно быть, странствуешь не спеша, Джейкоб Не спеша Семь лет, как ты мертвец И все время, все время в пути всё время И ни минуты отдыха, но ни минуты покоя Непрестанное выразение совести И быстро ты передвигаешься На крыльях ветра За семь лет ты должен был mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Покрыть порядочное расстояние Услыхав эти слова, призрак снова испустил Ужасающий вопль Ора раб своих пороков и страстей Не знать того, что столетия неустанного труда Душ бессмертных должны кануть в вечность Прежде, прежде чем Осуществится все добро, которому надлежит Восторжествовать на земле Не знать того, что каждая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 Но ты же всегда хорошо вел свои дела, джейк Дела. Дела. Забота о ближнем. Вот что должно было стать моим делом. Общественные блага. Вот к чему я должен был стремиться. Милосердие, сострадание, щедрость. Вот на что должен был я направить свою деятельность. И призрак... Потряс цепью, словно ней и ней прикрылась Причина всех его бесплодных сожалений В эти дни, когда год уже на исходе Я страдаю особенно сильно О, почему, почему, проходя в толпе ближних своих Я опускал глаза долу и ни разу не поднимал их К той благословенной звезде Которая направила стопы волхвов к убогому крову Ведь сияние могло бы указать и мне путь к хижине бедняка. Внимли мне, внемли. Мое время истекает. Внимли. Я не внемлю. Но, ну, пожалей меня, Джейкоб. Не изъясняйся так возвышенно. Прошу тебя, говори попроще, как случилось что я предстал перед тобой в облике доступном твоему зрению. Я тебя не открою. Незримый, я сидел возле тебя день за днем, день за днем. Поверь мне, это была нелегкая часть моего искуса, и я прибыл сюда этой ночью, дабы возвестить тебе, что для тебя еще не все потеряно. Ты еще можешь? избежать моей участи, Эббинзор, ибо я похлопотал за тебя. Ты... Ты всегда был мне другом. Тебя посетят еще три духа. Теперь у Скруджа отвисла челюсть. Уж не об этом ли ты похлопотал, Джейкоб? Не в этом ли моя надежда? Ага, в этом, в этом. Тогда, может, лучше не надо... Если эти духи не явятся тебе, ты пойдешь по моим стопам. и так ожидай первого духа завтра, как только пробьет час по полуночи. А ну а не могут ли они прийти, прийти все с, сразу? А, Джейкоб, чтобы уж поскорее с этим покончить?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 Он остановился не столько из покорности, сколько от изумления и страха, ибо как только рука призрака поднялась вверх, до Скруджа донеслись какие-то неясные звуки. Любопытство пересилило страх, и Скрудж тоже приблизился к окну и выглянул наружу. Сон мой привидений!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 Пожилым призраком в белой жилетке был когда-то да, даже, да, да, на короткой ноге. Этот призрак, к щиколотке которого был прикован несгораемый шкаф, чудовищных размеров, жалобно сетовал на то, что лишён возможности помочь бедной женщине, сидевшей с младенцем на руках на ступеньках крыльца. Да и всем этим духом явно хотелось...